Не съев однако и половины, я почувствовал, что одной порции мне явно не хватит, и послал официанта за добавкой. В Кадиллак я вернулся примерно в полвторого и искренне пожалел, что поблизости не было ни одной гориллы. Поборолись бы. Обратный путь по Бродвею занял немного времени. Я свернул влево по четвертый и подъехал гамильтон билдинг сзади там я припарковался и поднялся в офис в помещении никого не было от девушки на коммутаторе я узнал что ко мне никто не приходил и обо мне никто не спрашивал но имеется кое какая почта оказалось ничего важного разве что письмо от господина мартина Это было даже не письмо, а продолговатый листок. Бумага с подписью «Корнелл Мартин». Чек, выписанный на мое имя, на 10 тысяч долларов. Надеясь душе, что деньги заработаны, я нашел конверт с маркой, написал на нем адрес своего банка и, положив в него помимо чека еще и записку, Отнес конверт к девушке на коммутатор. Теперь я мог отправляться по адресам. Ходить по адресам в моей работе значит встречаться с людьми. Это основа любого расследования. Официального, неофициального, частного, какого хотите. Основа — информаторы. Люди, поставляющие полезную информацию. Некоторые из них — мои личные друзья, а некоторые всего лишь ищут, как полегче подзаработать. И почти все они хотя бы иногда оказываются полезными. В тот день мне не везло. Пришлось обойти почти всех. Я все хотел напасть на след хотя бы одного из упомянутых Сэмом приятелей Олтера, пресса. Фреда Винсента или постера Мэттьюса по кличке «Картонный мальчик». Почему «картонный» я так и не понял. Я говорил с чистильщиками обуви, барменами, букмекерами, посыльными, официантами и официантками. Час ушел только на то, чтобы найти нескольких человек, которые знали либо одного, либо другого, Но где их можно встретить, этого никто не знал. Наконец я присел в забегаловке у Люси на Хилл-стрит. Там подают коктейли. В дальнем конце бара было пусто, и я забрался на высокий стул у стойки. Люси протирал стаканы чистым белым полотенцем. Увидев меня, он повесил полотенце на плечо и подошел. Люси — это... Высокий, толстый итальянец, с пухлым и розовым, как у Санта-Клауса, лицом, только без бороды и с тусклыми зубами. По размеру и цвету его зубы напоминали почтовые марки, повернутые наружу, намазанные клеем стороной. Полное имя его было Люциери. Однако никто никогда его так не называл. По крайней мере, на Хилл-стрит. Что скажешь, Шелл? Он широко улыбнулся. — Чего принести? — Сделай-ка мне пиво Люси. Я совсем высох. Хожу и хожу, понимаешь? — Ходишь и чего-нибудь ищешь, нет? — Окей, одну минуту. Он налил холодного пива, вернее, не очень холодного, нормального оставил передо мной высокий запотевший стакан что нужно говори знаешь ли ты фреда винсента или кого нибудь в округе по кличке картонный мальчик знаю обоих знаю в чем дело люси в этот день был уже не первый кто знал фреда или картонного поэтому со следующим вопросом я не торопился и медленно, с чувством, сделал несколько больших глотков. — Где я могу их найти? — Картонного мальчика, так звали некого Мэттюса. — Ты уже нигде не найдешь, он мертв. Ввязался в одну аферу, но не рассчитал, оказалось не по зубам. В результате очутился в морге. А Винсент... Он здесь ошивается. Был у меня два-три дня назад. Денег куры не клюют. — Где сейчас Винсент? Люси пожал плечами. — Не знаю. — Правда. Опять где-нибудь капусту стрижет. Слушай, он же с этим, как его, Олтром Дапрлом все время околачивался. — Его-то ты хоть знаешь? Нет. Люси запустил руку под фартук, достал обломок карандаша и послюнявил его. Я дам тебе адрес. Он сейчас не работает. Что-то там не заплатил вовремя или что другое, не знаю. Он нацарапал адрес на обратной стороне чека. Следующие сорок пять минут... Ничего нового не дали, зато высосали из меня сотню долларов. И все на ногах. Туда, сюда, туда, сюда, пока ботинки не сотрешь. От Люси к Олтеру, от Олтера к Куки Мартини, от Куки к Джонни Вульфу. Наконец повезло. Я нашел-таки след Винсента. Оказалось, что он действительно не знает, куда девать деньги. И Вольф посоветовал поискать его в «Лорд энд Лейдис» в частном клубе, где в первых комнатах играют бридж, пинку или канасту, а в дальних — в рулетку и кости. Вольф дал мне карточку клуба, сказал, «Без нее не пропустит». Внешне «Лорд энд Лейдис» совсем не походил на клуб, где устраиваются азартные игры. Солидное старинное здание на бульваре Джефферсона в полуквартале от Гранд-Авеню. Крыльцо со ступеньками, а в конце лестницы — три колонны. Такие обычно встречают вас у входа в суд. Массивные добовые двери держались постоянно закрытыми и изредка отворялись только для того, чтобы впустить входящего с надеждой или выпустить проигравшего. Внутри клуба я никогда раньше не был, хотя слышал о нем немало. Поднявшись по каменным ступенькам, я взглянул на блестящую золоченую табличку с названием заведения и нажал в утопленную в стене кнопку звонка. Невысокие служащие в смокинге пустил меня в вестибюль, но сделал это только после того, как услышал имя и увидел карточку Джонни Вульфа. Без нее бы мне точно пришлось помериться силой с гориллами. Хорошо, что я успел для этого подкрепиться у Майкла Лимона. Гориллообразных и гориллоподобных было двое. Они, как церберы, охраняли порталы, ведущие в глубину помещения. Горелоподобный справа скосил глаза на мою забинтованную руку, но ничего не сказал. Взял карточку и уперся в нее глазами. Потому как он шевелил губами, у меня сложилось впечатление, что читал он по буквам. «Джонни Вульф», — пояснил я, — сказал, что с карточкой проблем не будет. Но горелообразный все продолжал шевелить губами. Так что я даже усомнился, знает ли он вообще целые слова, а может, только некоторые слоги? «Окей», — прогнусавил он наконец, я протянул руку, чтобы взять карточку. Не тут-то было. Вышибало, зажал ее в огромное лапище и добавил, «Останется у меня». Мне ничего не оставалось, как согласиться. Из двух желаний попасть внутрь и попробовать пару приемов на предки человека, первое оказалось сильнее.